Глава 11. Проснулась я непривычно рано. За окном было еще темно, а предрассветный сумрак только начал отвоевывать свое время у ночной мглы. В поместье царила настороженная тишина. Обычно, из воспоминаний Дель, на кухне уже гремели посудой, Эми кормила кур в птичнике, а Отто покрикивал на разыгравшихся во дворе щенков. С тех пор многое изменилось. Дель изменилась. Провалявшись в постели примерно с полчаса, безрезультатно пытаясь заснуть, я все же смирилась с этим безнадежным делом. Спустилась с кровати, на цыпочках прошла мимо дивана, чтобы не потревожить чуткий сон Кипа, и заперлась в ванной комнате. Там быстро умылась, тщательно расчесала волосы, длиной доходившие мне до лопаток, заплела косу, набросила халат, распахнула дверь и едва не врезалась в остывшего у порога ванной кипа. Только хотел постучать, — сонным голосом пробормотал мужчина, растирая глаза. — Лудо пришел. Открыть ему? — Я сама. Иди умывайся. — И чего ты в такую рань поднялась? — добродушно проворчал кип, скрываясь за дверью. Я же, бросив взгляд на свалившийся на пол плед и сбитую в треугольник подушку, поспешила открыть дверь дворецкому. «Мадам Делия, доброе утро! Вы все так же просыпаетесь еще до рассвета!» Поприветствовал меня Луду, ласково улыбаясь. «Завтрак для вас подать в покое или спуститесь в малую столовую?» «Доброе утро, Лудо. Я позавтракаю в столовой!» Улыбнулась в ответ старику, чуть помедлив спросила. «Где обычно завтракает Даррен и в какое время?» Мисс Даррен завтракает у себя в детской». Завтрак будет подан через полчаса. Мсье Теодор требует соблюдать режим. — Теодор — это гувернер мальчика? — Да, госпожа. — Лудо, подай завтрак в малую столовую на три персоны. Распорядилась, ощутив нетерпеливое волнение от предстоящей встречи. — Мадам Делия, мсье Фрэнк не покидает покоя раньше полудня. — Отлично, сможем спокойно позавтракать, — улыбнулась растерянному дворецкому. — поспешила пояснить. — Для меня, Дарына и моего секретаря. — Прошу прощения, мадам Делия, через двадцать минут завтрак будет подан. — Спасибо, — поблагодарила заждевшегося старика, закрывая дверь комнаты, мысленно перебирая свой скудный выбор одежды. И выходила, что сегодня мне придется снова надеть костюм, в котором я прибыла в поместье. Обычно таких, как я, за господский стол не усаживают. С ехидным смешком прокомментировал услышанный экип, снова улегшись на диван. «Таких, как ты, это каких?» – произнесла, тщательно рассматривая свой жакет. «Кстати, ты ей не рассказал, да я и не спрашивала. Если я не ошиблась в своих выводах, то ты не последний человек в вашем обществе. Как получилось, что тебя едва не выпороли у позорного столба? Тебя могли убить?» «Нет, убивать меня никто не собирался». — А вот унизить и опозорить — да, — беззаботно рассмеялся Кип, рывком принимая вертикальное положение. — Я пришел на чужую территорию, без дозволения решил важное для нас дело. Меня хотели наказать, чтобы другим неповадно было. — А Скай? Он не мог помочь? — возмутилась, резко обернувшись к ухмыляющемуся мужчине. — Не мог. Я действовал от своего имени. Знал, что рискую и чем мне это грозит, «Никто не должен знать, что я выполнял поручение Ская». «Хм...» — не нашлась, что сказать, но запомнила, что неведомый мне Скай очень жесток к своим людям, и с ним надо быть осторожной. «Какие планы у тебя на сегодняшний день?» «Познакомиться с сыном. Я его не видела больше пяти лет. После позавтракать в компании интересных мужчин. Затем требуется съездить на завод». Потом заехать в лавку одежды и приобрести пару жакетов, рубах и юбок. Ну и побеседовать с Фрэнком. Закончила перечислять срочные дела на сегодня и, подхватив одежду, направилась в ванную переодеваться. На ходу дополнив. А еще поговорю со слугами. Полагаю, с большей частью из них нам придется расстаться. День предстоит веселый, хохотнул Кип, продолжая что-то говорить. Но за закрытой дверью я уже ничего не слышала. Через пару минут, осмотрев себя придирчивым взглядом, заправила за ухо выпавшую прядь волос и направилась к выходу. Идти в комнату к сыну Дель, а теперь и к моему, было очень страшно. Мне кажется, я так не боялась, даже когда боролась на крыше с Орой. Почему-то именно эта встреча меня больше всего пугала. Пока я шла по длинному коридору, мое сердце то замирало, то заходилось в бешеном ритме. Ладошки стали мокрыми, а по спине ползли зябкие мурашки. В воспоминаниях Дель Дарен был маленьким годовалым карапузом, который только научился ходить, делая это неуклюже и заваливаясь на бок. Сейчас же я иду к шестилетнему мальчугану, взрослому человечку, который совершенно не помнит свою маму. Дель, дети многое прощают и быстро забывают обиды, — шепнул мне на ухо Кип, успокаивающий похлопав по плечу. — Уверен, он примет тебя. — Да, — рассеянно кивнула, глубоко вздохнув. Подала знак мужчине, чтобы он открыл дверь, и решительно переступила порог. Но тут же от неожиданности вздрогнула от резкого окрика и громкого удара. — Мсье Дарин, что я говорил вам? Плечи? Подбородок? — визгливым голосом отчитывал сжавшегося в комочек ребенка, высокий, как палка, мужчина лет сорока пяти продолжая стучать указкой по столу возле самой ладошки Даррена. Мне хватило одного лишь настороженного взгляда сына, чтобы принять решение. Видеть, как он испуганно вздрагивает и с каким страхом смотрит на деревянный пруд, я уже не могла, сквозь зубы процедив. «Кип!» «С лестницы?» — с полуслова понял меня секретарь, тотчас устремившись к изумленному мужчине, который только сейчас заметил, что в детской находятся посторонние. — Кто вы такие? И как посмели? Что вы себе позволяете? — взвизнул гувернер и учитель в одном лице, которого буквально волоком тащил к выходу Кип. — Я буду жаловаться мсье Фрэнку. — Жалуйся, — оскалился мой секретарь, выпихнув сопротивляющегося мужчину в коридор. — Как вы смеете? — негодующий затрясся бывший учитель Дарина, расправляя пиджак. Мсье Фрэнк, мсье Теодор, я полагаю, вы догадались, что вместе учителя вам отказано. Покиньте поместье сейчас же. Вопросы о выплате остатка жалования можете обсудить с моим секретарем. И радуйтесь, что мсье Кип не применил к вам те же наказания, что вы использовали в воспитании Даррена, прервала закатившего истерику мужчину, с трудом сдерживая желание врезать по его надменной морде. «Обсудим!» — тут же радостно протянул Кип, подавшись к возмущенному мужчине. «Я буду разговаривать только с мсье Фрэнком!» — высокомерно высказался Теодор, с силой одернув свой пиджак, так что затрещали швы, поспешил к лестнице. «Проследить?» «Да, Кип!» — кивнула, проводив взглядом рванувшего вдогонку за учителем мужчину. Плотно закрыла дверь, на секунду замерла, собираясь с мыслями, и медленно повернулась к ребенку. — Здравствуй, Даррен. Я Делия Рейн, твоя мама. Прости, что меня так долго не было. Впредь я очень постараюсь, чтобы мы с тобой больше не расставались. — Ты выздоровела? — едва слышно спросил мальчик, пытливо всматриваясь в мое лицо. — И больше не уедешь лечиться? — Да, я выздоровела и буду беречь свое и твое здоровье, — глухим голосом ответила, с трудом проглотив застрявший в горле ком. «Он не будет моим учителем?» — спросил малыш, выжидающий на меня взглянув. Казалось, сейчас его больше всего волновал именно этот вопрос. «Нет, мы найдем нового. Даран, ты завтракал?» «Нет, еще семь минут надо подождать», — проговорил сын, бросив беглый взгляд на небольшие настенные часы с маятником, стоящие в углу детской, которая скорее походила на комнату аскета. Такая же пустая, с минимальным набором мебели и без единой игрушки. «А я очень хочу есть. Присоединишься ко мне?» «Внизу», — неверующе уточнил ребенок, нетерпеливо поерзав. «Да, вместе со мной и Кипом. Это мой помощник и секретарь. А после завтрака я планировала съездить на завод. Поможешь мне с проверкой? Боюсь, я могу упустить что-то важное». «А можно?» «Конечно. Идем?» Протянула руку очень серьезному мальчишке, с волнением ожидая его решения. И уже спустя минуту я с величайшим трепетом нежно сжала маленькую ладошку, которую доверчиво вложил Даррен, ласково улыбнувшись, повела его завтракать. «Нет, Дар, если ты сам не будешь следить за своим оружием, то оно может тебя подвести в самый неподходящий момент», объяснял очевидная для себя Кип, с легкостью общаясь с мальчиком. Я же пока немного терялась, не зная, как себя вести с сыном. Порой в моей душе вспыхивала щемящая нежность к ребенку, в горле застывал ком, слезы застилали глаза, и хотелось прижать сына к груди и никогда не отпускать. Порой задумчивый и серьезный взгляд взрослого человека, который не мог принадлежать ребенку шести лет, меня беспокоил, смущал, и я невольно начинала держать дистанцию – Но одно было неизменным. Я никому больше не позволю обидеть сына. — Мадам месье Фрэнк, он сейчас спустится, — едва слышно сообщил дворецкий, поставив передо мной кружку с чаем. — Мы почти закончили завтракать, и, признаться, я не хотела портить себе настроение с утра пораньше, но, видимо, супругу не спалось, раз он поднялся в такую непозволительную для него рань. — Спасибо, Лудо поблагодарила старика, вернувшись к прерванному разговору. Точнее, я и Даррен больше слушали забавные истории Кипа, которые, конечно же, случились с ним в детстве. Благодаря этим порой немного грубым рассказам Даррен оживился, несколько раз заливисто смеялся, правда тут же, словно боясь быть наказанным, озирался и замирал. — И тебя она не укусила? — с восторгом уточнил сын, чуть подавшись к Кипу. «Укусила. Прям... <къем> не при будет сказано. Я тебе потом шрам покажу», — заговорщическим голосом прошептал мужчина, склоняясь к мальчику. «Лудо, что я говорил? Я не терплю, когда дети мешают мне завтракать в тишине!» — раздался высокомерный голос Фрэнка, и вскоре он сам предстал перед моим взором. Дарен, иди в свою комнату!» «С сегодняшнего дня...» «Мой сын будет завтракать, обедать и ужинать вместе со мной!» Чеканя каждое слово произнесла, успокаивающе улыбнувшись ребенку. Я не хотела, чтобы Даррен наблюдал за нашим с мужем противостоянием, но и отправлять сына наверх. Стоило только узнать, что Фрэнк направляется в столовую, я считала глупостью. Надо сразу дать понять муженьку, что отныне в доме будет все по-другому. «У Даррена должны сейчас идти занятия!» Сделал еще одну попытку настоять на своем Фрэнк, вальяжно усаживаясь напротив меня. «Учителя, которого ты нанял, я уволила», — произнесла, подняв кружку с чаем. Сделала небольшой глоток. «Даррену требуется лучший. Мсье Теодор недостаточно хорош для моего сына». Дели я! процедил сквозь зубы Фрэнк, сжимая в кулак салфетку. «Я требую... Дарен, ты позавтракал?» «Отлично. Лудо, проводим съеда его комнаты. Пусть возьмет куртку. Через пять минут мы выезжаем. Я буду ждать тебя в холле», — прервала мужа, неторопливо поднимаясь из-за стола. «Ладно», — кивнул сын, бросив настороженный взгляд на отца. Отправился к выходу. За ним тотчас последовал Луду, пару раз обеспокоенно обернувшись. «Делия, я требую...» Вновь заговорил Фрэнк, стоило только сыну и дворецкому покинуть малую столовую. Сейчас здесь находились я, Кип и младший Доуман. Служанка, что подавала нам завтрак, исчезла. С сегодняшнего дня управление поместьем и заводом я беру на себя. Мне больше не требуется помощь твоего отца. Я сама буду управлять своим имуществом. Отныне в моем доме все подчиняются моим правилам, — ровным голосом произнесла не сводя взгляд с изумленного мужа, ласково улыбнувшись, добавила. «Мне пора. Приятного завтрака, Фрэнк!» И только покинув столовую, убедившись, что муж не последовал за мной, я с шумом выдохнула. Оказывается, проговаривая заранее отрепетированную речь, я не дышала. «Ну вот, ты разворошила улей сосами», — усмехнулся Кип, с уважением на меня взглянув. «Угу, иначе нельзя». — Все, что вы накопали на Сефтона, всего лишь слухи. — Скай прав, мне нужно, чтобы он попался на горячем, — одними губами прошептала, чуть помедлив продолжила. — Надеюсь, сведения верны, и старший Доуман не убьет меня раньше. — Нет, он не будет так спешить и подставляться. Старший тонко играет, и тебя ждет более изощренное наказание за то, что выжила и явилась без его дозволения, — напомнил ранее сказанный экип. Скай не допустит твоей гибели, ты предложила хороший куш, только не затягивай с первым взносом, а с остальным тебе придется справляться самой, ну и я буду рядом. Посмотрим. И спасибо тебе, — поблагодарила мужчину, и, заметив сына на лестнице, ласково улыбнувшись, заговорила. — Ну что, готов поработать? — Да, — неловко улыбнулся в ответ сын, крепко сжимая в руках свою куртку. — Тогда вперед! преувеличенно бодрым голосом воскликнула. Дождалась, когда Дарен спустится с лестницы, и, взяв ребенка за руку, устремилась к двери, на ходу распорядившись. «Лудо, обедать в поместье мы не будем. Скажи кухарке, чтобы ничего не готовила».